Глава пятая. Охота. Итак, задача — прочесать чаще, удословить беглого По Посему приказ таков — рассыпаться цепью, расстояние держать в десять-пятнадцать шагов от бредущих слева до справа. Из виду соседей не терять, мечи и топоры подмышкой не, не нести, а держать наготове. Кто будет в носу ковыряться, отсеку нахренный палец и хрюкальник. Отдав указание на входе в лес, Улмик встал по центру шеренги. Ни на что не отвлекаться, клювом не щелкать. По нужде и малой и большой лишь связки с ближним. Помним, рыжий варвар очень опасен. Этот русич ваш зад на лимонные дольки порубает. Не успеете натужиться, альпужинуться. В багряных топях и помимо дикаря есть кому нас загубить. Бурхум, стоявший слева от начальника Курзум, за что тут же словил добрую оплеуху отрезка к нему развернувшегося улмика. сверкнув на нерадивого вояку недовольным взором, глава стражи хрипата пророкотал. «Отставить страх и панику! Нас две с половиной сотни рыл! Да мы любую тварь, что тут обитают, сейчас на жаркое опустим. Командир в явно пытался поднять боевой дух своим подчиненным. «Вот увидите, после завершения охоты вы все хохотать будете над детскими страшилками об огряных топях, кое друг другу в тавернах под хмелем вещаете!» А теперь собрались обормоты, сжали кулаки до да булки и вперед. Чуя, сейчас знатненько повеселимся. Охота началась. Боевой настрой опытного воеводы нет-нет да потихоньку передался его бойцам. Воодушевившись пламенной речью своего вожака, аскеры рваной цепью решительно двинулись на поиски могучего русича. Ракебор тем временем торопливо вернулся к лесному ручью. С бережка в запримеченной им ранее грязевой лужицы шустро зачерпнул ладонью темно-зеленой глины, да ловко принялся возюкать ее себе торс и лицо. «Зря, что ли я пред ворогами голым туловом сверкнул?» — кумекал про себя рыжебородый витязь, спорой и умело нанося пальцами природную маскировку. «Они будут высматривать средь зарослей загорелого, обнаженного по пояс человека, а не по уши измазанного грязюкой беглеца». Спустя минуту Ратибор, как и матерый виперь, вообще под конец плюхнувшийся спиной в хлеб, был неузнаваем. Теперь с ног до головы его покрывала быстро сохнущая грязевая короста. «Поохотиться, значит, решили. Зайца во мне увидели, а рябчика Молодой богатырь заглянул в прозрачный ручеек, одобрительно кивнул своему чумазому отражению, развернулся да решительно направился назад. навстречу вторгшаяся в гиблую пущу дружине шалмахов, что пришла за его башкой. Недобрая, можно даже сказать, зловещая усмешка озарила хмурое лицо дюжеворатника. ратника. — Перун, свидетель. Сейчас я вам поохочусь, пустозвон еще наливые. Драпать от сель так будете, козлятки тупорлые, копыта подгорят. Конечно, ента -то касается только тех бестолочей, кому повезет убежать. Тут необходимо заметить, что Ратибор любил лес, и как по нему передвигаться тихо, резво и незаметно, практически не оставляя следов, был обучен еще в отрочестве. Как, впрочем, и любой витязь из основного костяка княжеской дружины, опытнейший наставник в вкупе с лучшими следопитами Мирграда, в свое время, денно и нощно, передавали прилежным ученикам все те бесценные знания и да умения, коими владели сами. Ибо без охотничьих навыков в чищеве делать нечего. Даже из элементарного пропитания разве только грибов да ягод себе добыть сможешь. Да и то надо вноведать, какие собирать. мясо мясе птицы можно лишь мечтать. О противостоянии же серьезным противникам вроде шатуна, сикача, альватаги, рыскающих по твою душу головорезов, лучше вообще забыть, здоровее будешь. Посему Ратибор, первейший воин медвежьего княжества... несмотря на свои немалые габариты, умел перемещаться по дремучей пущей бесшумная прытка, ловко скользя, где юрким горностаем, где вертким ужом, мимо стволов деревьев, зарослей кустарника до груды валежника. Мягко, неслышно, и в то же время проворно вступая по девственной земле смешанного леса, покрытой высокой травой, сухими сучками, пожухлой листвой, еловыми иголками да шишками, а ближе к болоту мхом рыжебороду исполин в предвкушении пугающе оскалился добрая кровавая жатва вот вот должна была начаться между тем рассыпавшаяся длинная вереница рава осасскверских воителей держа оружие наготове неспешно шла вперед приободрившиеся ослямы в двести пятьдесят носов супротив одного витязя стали ощущать себя более чем уверенно шапка закидательские настроения лихо накрывали в атагу шалмахов с головой Внутри дружины уже вовсю начали делать предположения, какой наградой удостоится боец, которому свезет нанести смертельный удар дерзкому варвару. За догадками последовали и ставки. Удастся ли сыскать дикаря сегодня до заката, или придется оставаться в этих негостеприимных угодьях на ночевку? Заодно, коли уж собрались, как вещали особо расхрабрившиеся стражники, надо бы вообще прочесать данные топи вдоль и поперек, чтобы, ежели водится тут и кто еще, словить, заточить в клетку, да опосля в яму дулмасса скинуть сие чудовище за место скоропостижно почившего в небытие етуна. Опа! Белькурм, рослый малый двадцати трех лет от роду, заприметив в траве под ногами что-то знакомо блестящее, протер глаза, дабы отогнать наваждение. Но золотой дукат все так же продолжил лежать на землице, маньяк себе тусклым переливом. Воровато оглянувшись, не верящий своей удаче осквер, убедился, что на него никто не смотрит, затем нагнулся, споро поднял увесистый кругляшок, быстро попробовал на зуб и, удостоверившись, что злато настоящее, тут же спрятал за пазуху нежданно свалившуюся на него весомую прибавку к жалованию. В миг же, когда удачливый Ос закончил припрятывать ценную монету... Сзади его голову обхватила здоровенная длань, закрывая рот. Мгновением позже вострое острое лезвие лихо полоснуло везунчика от уха до уха. Первая кровь на охоте пролилась. Аккуратно опустив еще конвульсивно дрыгающие конечностями тела земь, Ратибор тут же шустро метнул нож в развернувшегося к нему шалмаха, бредшего слева только что убитого имаскера. Тот, завидев дюжего русича, открыл было рот, чтобы заголосить. но острие тесака молнии влетело зоркому осу меж зубов, пронзая язык и выходя к клиновидным кончикам со стороны основания черепа. Не успело тело несчастливца еще безжизненно осесть на высокую травушку, а Ратибор уже резво кинулся к загонщику, двигавшемуся по охотничьей цепочке справа от Белькурма. Сосед первого убиенного по нестроенному ряду как раз в данный момент присел над горстью медиков. разбросанных у Никозиста березки. Встать позарившемуся на монетке Асляму уже было не суждено. Ратибор молниеносно подлетел сзади и одним яростным рывком свернул тому башку, про себя лишь грязно выругавшись, громко треснувшим шейным позвонкам мертвеца. Но опасения рыжебородого витязя были напрасны. Знакомый хруст не привлек к себе ненужного внимания, ибо шалмахи оказались сильно заняты очень важным делом. начавшие раздаваться удивленно довольные возгласы, свидетельствовали о том, что все больше и больше охотников стали натыкаться на раскиданные русичем гроши. Тем временем Ратибор, вернувшийся за своим тесаком выдернул его из пасти мертвеца, а после подлетел к очередному, ползающему на карачках среди серебра, аскеру, сцапал его за волосы, поднял ряху да всадил ему нож по гарду в левую скулу. Затем, пока враги не очухались, бесшумно помчал к следующему осляму, нагибавшемуся за звонкими кругляшками. А за ним их по следующему. Охота у могучего исполина шла полным ходом. Ратибору грех было не воспользоваться моментом, вблаго в надежде на алчность людишек, денежная приманка и разбрасывалась сметливым русом совсем недавно. В ход у рыжего гиганта шли покамест лишь нож до да мощной ручище. Меч чуть ранее молодой богатырь закинул за спину и надежно закрепил на хребтине крепкой перевязью. Так тихонько сигать по лесным тропкам за разявыми осами было куда как сподручнее, чем когда клинок болтался на бедре. Ибо не звякнет ни на рукам булат, ударившись плашмя о пояс с заклепками. Да и зацепиться рукоятью оружия, аль наконечникам нужен заветку или кустарник, шанс пониже будет. В довесок руки свободны. Нет необходимости придерживать гуляющий туда-сюда палаш у ляшки И вот ракибор умело используя азы маскировки, дополученные да еще в детстве и охотничьи навыки, ловко, с азартом, сновал порваные шеренги самоуверенных оппонентов, сноровисто делая прорехи в ней все ширше и ширше. Увлеченные сбором разбросанных по округе денег, шалмахи далеко не сразу сообразили, что происходит. Тем часом их ряды продолжали стремительно таять. Какого ляда творится? Стоять!» Заоравший, что есть мощи, опытный Улмик, первым наконец-то докумекал, что вершится форменное безобразие. Его воины, один за другим, бесшумно и быстро, отправляются в преисподнюю Кахриману. Все видят своих напарников по оба плеча. Тут-то и подтвердились опасения старого бойца. Раздавшийся в ответ нестроенный хор голосов явно поредел. Десятка три асхеров хитрый русич успел втихушку выскосить перед тем, как его задумка была в конце концов раскрыта. «Я не понял, кто на кого тут охотится?» Огорошина прошипел себе под нос командир Шалмахов, после чего опять громогласно возопил на пол чищобы. «Забудьте про золото, бараны! Вы что, не сечете? Это ловушка! Вас же режут, как ягнят! Немедля сомкнуть ряды! Встали плечом к плечу!» — Кто еще за монетой нагнется, от меня лично топором по заднице схлопочет и отнюдь не обухом. — Там он! — тем временем истошно заверещал один из загонщиков, румяный аскер средних лет, испуганно указывая булавой в густые заросли фундука, растущие недалеко. Мы былаю, кадык вырвал, досиганул в кусты. Трус! — Выходи и бейся, как мужчина! — продолжил надрывно бежать трясущийся от страха ось, впрочем, тут же развернувшийся и помчавший прочь, ибо ему намек показалось, будто сквозь поросль орешника на него недобро сверкнули чьи-то синие зеницы. Ратибор тем часом, незаметно прошмыгнув между до сих пор не сомкнувших ряды ослямов, спор догнал убежавшего голосистого храбреца, буднично вскрыл тому глотку, довернулся назад, зайдя в спину двум десяткам вражин, помощью чеканов до мечей с небывалым энтузиазмом уничтожавших указанные беглым товарищам ореховые кусты. Порезвились и будет, шутки кончились, буркнул про себя молодой богатырь. В его могучих лапищах сверкнул ярик. Ратибор грозно взрывев лихо врубился в растерявшуюся от такого поворота событий кучку сралмашов, принявшись методично разделывать их на карочка до грудинки. Заросли фундука не остались неотмщёнными. Рыжебородый Витязь быстро покрошил в мелко нарезанную капусту ошарашенную горе вояк, так и не осознавших, кто здесь на самом деле охотник, а кто — дичь. Между тем основные силы аскеров, коих убавилось минимум на полтинник с начала облавы, под руководством Умика сбились такие в более-менее организованную стаю, вынудив отступить Ратибора вглубь леса. Затем вороги загнали дюжего на наверх невысокого, буквально сажение в две высоты взгория, из основания которого и бил ключом протекающий почаще родник, образовывающий недалеко от места, где выбивался на поверхность, небольшую запруду. Из нее живительная влага уже растекалась парочкой другой ручейков по окрестностям, обильно орошая окружающую землю. Тем временем невероятные усилия, затраченные аскерами, дабы заставить артебора вскарабкаться поверх горки, дорого обошлись бравым шалмахом. Еще полтора десятка душосов минимум отправил молодой богатырь в подземелье их черного бога. Сиюминутный успех же знатно окрылил ораву ослямов, загнувших упрямого русича в ловушку. Впрочем, подняться за ним наверх дураков не нашлось, окромя самого первого несчастливца. Через миг его голова, обильно обрызгая кровушкой, лениво скатилась с одного из валунов, образовывающих каменную гряду. Следом вниз рухнуло и обезглавленное тело. — Не лезь за ним, коли жизнь дорога, — поспешно рявкнул старый улмик. — Кликните лучше сюда болельщиков, Пущай, варвара, в дикообраза превратят. Но Ратибор, ясное дело, безропотно ждать подхода стрелков не собирался. Разбежавшись, он в отчаянном прыжке сиганул сверхотуры прямо в толпу огорошенных аскеров. Ярик в его руках споро замелькал по кругу, задорно насвистывая смертельную песню врагам огневолосого исполина. На пару минут случилась плотная мясорубка, стоявшая осом еще трех десятков бойцов, после чего Ржакудрому Русичу, раненному в этой сече клевцом в левую бочину, удалось пробиться сквозь от немонолитный строй стражей и затем помчаться вглубь леса. Прямиком к багряным топям. Следом за Ратибором, по оставляемым им кровавым отметинам Злобно гагача понеслась и толпа его ворогов. Между тем, чуть оторвавшись от погони Ратибор, ступил на болотистую почву. Срезав из-под ближайшего пня добрый лист фиолетово-зеленого подорожника, зачастую используемого простым людом в час крайней нужды, когда необходимо быстро остановить кровь, молодой богатырь несколько раз облизал, обильно смачивая слюной внутреннюю поверхность растения, после чего приложил целебный листок к ране на боку. Пусть и не слишком глубокой, но довольно неприятной. В первую очередь своим достаточно сильным кровотечением, а также сломанными как минимум парочкой ребер. Бесследно для дюжеворотника лютое побоище не обошлось. Вот знатно зацепили его. Это не считая, конечно, многочисленных мелких сечек. На них раненый русич по старой привычке просто не обращал внимания. Протибор, чуть отдышавшись, двинулся дальше. Устраивать долгий передых он себе позволить не мог. Раздающиеся все ближе возбужденные голоса сообщили ему о том, что погоня приближалась. И вот могучий великан, зажимая ладонью с подорожником рваную рану на боку, поспешил туда, где уже был сегодня, а именно на клочок знакомой суши на краю болота. До последнего рус не хотел вести к обители Лешева вражеских воинов, Но Аскеры оставили чемпиону Кузгара весьма скудный выбор. Либо пехать к багряным топям, либо отправиться в чертоги к Перуну. С праздным застольем у громоверца Ратибор решил повременить, ибо не все еще дела завершены в этой жизни. Не все долги возвращены, не все противники повержены. Тем временем прошло уже пару часов с начала охоты, не меньше. Время было уж давно за полдень. Солнце потихоньку стало скатываться к горизонту. Молодой богатырь, добравшийся наконец куда хотел, отбросил в сторону окровавленный лист целебного растения, взял рукоять булатному братишки в обе лапы, развернулся и немедленно принял очередной бой. Ибо на него тут же рьяно тянулись первые из преследователей. Среди них, как и предполагал Ратибор, имелись весьма неплохие следопыты. безошибочно вышедшие на переставшего петлять доскрываться скрываться гиганта. Сталь звякнула о сталь, вышибая снопы искр и оставляя на клинках добрые зазубрины. Загнанный берсерк парировал не очень умелый выпад первого бросившегося на него худощавого осляма, ответным ударом вскрывая тому грудину. Второй вас оказался разрублен от плеча до пояса. Третьему нападавшему голубоглазый рус отсек руку по локоть. Громко визжа, искалеченный воитель, с мигом помутившимся от адской боли рассудком, понесся незнамо куда, совершенно ничего не разбирая перед собой. Короткий забег однорукого стражника закончился для него весьма печально, ибо он болтыхнулся аккурат в болотную жижицу, жадно и стремительно засосавшую невезучего страдальца. Тем часом выныривающие из лесных зарослей вражины принялись лавинообразно прыгать на вставшего спиной к болоту, вросшего в землю Ратибора. Отступать ему было некуда. «Русич сам себя загнал в ловушку. Валим этого вепря. Наверняка за его башку кучу злато сверхжалования накинут», — радостно воскликнул один из нападавших, Козылак, жилистый ватажник средних лет. Впрочем, улыбка Крикуна значительно померкла после того, как добрый булат лихо вспорол ему брюха. Судорожно пытаясь не дать вывалиться своим кишкам наружу, скривившись от страшной боли козелак тотчас осознал, что моя чужая в сладких грезах денежная награда становится недосягаемой, словно журавль в небе неторопливо проплывая мимо, а следом и его жизнь споро уходит сквозь окровавленные пальцы, все лихорадочно пытающиеся запихнуть внутренности назад в брюшную полость. И все же шалмахов было слишком много, около ста пятидесяти носов. Супротив одного раненого, порядком уже измотанного богатыря. торжествующие визжа, улюлюкающие аскеры накатывали волнами на угрюмо скалящегося в ответ ротибора, Перед которым вполне явственно замаячил небесный чертог сворога. Вот длинный-предлинный, ломящийся от медовухи и кушаний дубовый стол, Коему не видно ни начала, ни конца. За ним чинно восседают все его знакомцы, друзья и родные, давно уж заждавшиеся рыжебородого Витязя. Там и Марфа с Буриславом и Властой, и князь Святослав, и Ирамир с Мирославом, на пару с Орлиным воеводой Святозаром, поднимающие чарки во славу богов. А вон, чуть дальше, и Емеля со Златкой, Жилько, Перенега, Добролюб. «Обождите-ка еще, малеха, други!» Порывисто тряхнув Рыжегривой и тем самым сгоняя внезапно накатившее на вождение, Мрачно процедил про себя Ротибор, разрубая пополам очередного, пытающегося его достать пикой ворога. «Занят я чутка, неясно, что ли?» «А погулять успеется!» И Ротибор, сжав зубы, все продолжал рубить, колоть и резать, буквально пачками складывая бросающихся на него ослямов. Но вот стражники, осознав, что наскоком могучего варвара свалить не выходит, сменили тактику, сдав скопом назад. И тут же первое копье, вылетевшее из толпы беснующихся перед ним вражин, царапнуло рыжегривого гиганта по щеке. Второе и третье он отбил палашом, от четвертого уклонился. А вот пятое вонзилось огнекудрому великану в правое плечо, пронзило его насквозь и вышло наконечником со стороны лопатки. Следом знакомо тренькнула тетива арбалета, и короткий болт смачно впился израненному витязю в левую ляжку, чиркнул по бедренной кости и глубоко застрял в мясе. Ратибор шумно выдохнул, пошатнулся, а затем вогнал меч в тулово одного из только что убитых аскеров, загорающих прямо перед ним. После дюжератник сцапал левой дланью, торчащей из плеча древка копья, практически у самого лезвия, и могучим усилием преломил его, небрежно отбрасывая обломок в сторону. Далее, не обращая внимания на стрелу в ноге, Положил невредимую лапу на набалдашник полоша торчащего из тела врага. И неожиданно даже сам для себя презрительно рыкнул в злобные рожи, маячивших в противовес уже уверовавших в победу неприятелей. «Это все, на что вы способны, щенки!» «Сдавайся, безумец!» — тут же крикнул ему в ответ Улмик. «Всех нас тебе не одолеть!» «Чего? Сдаться? Да сигани в задках риману, осломордый!» Молодой богатырь насмешливо сплюнул, а затем, подняв лишь левой рукой меч, ибо правая от торчащего из плеча острия с улицы обвисла безжизненной плетью, привычно гаркнул. «Идите сюды, собаки плешивые!» «Тащите, как нам мне в отфи веревки!» — ухнул тем часом своим ватажником хмурый улмик, в душе невольно восхищавшись, состоявшись перед ним несгибаемым одиноким, окровавленным воином, не пожелавшим сложить оружие, оказалось бы, в безнадежной для него ситуации. Сейчас порыбачим, попробуем все-таки взять свирепого дикаря живьем. Засуетившиеся шалмахи твердо собрались оставшимися в строю девятью десятками рыл либо отправить славянского витязя на пирушку к богам, либо поймать его живым, опутав крепкой пеньковой сетью да арканами. Он и вскоре должны были поднести плетущиеся варьегарди в Двое нерасторопных вояк не путев. Но вдруг аскеры ошарашенно замерли, пораскрыв в ужасе рты, а после медленно попятились, испуганно вытаращившись куда-то за спину Ратибуру. Раздались потрясенные ахи да ухи. Впрочем, рыжегривый гигант по тихим всплескам позади сразу догадался, чего так пужанулась гурьба ослямских воителей. Точнее, кого. Ведь из болота вполне себе эффектно появился тот, кого и ждал могучий исполин. а именно дух багряных тупий собственной персоной. В тот же момент молнии метнулись косом сначала по три отростка из каждой длани лешего, а затем и в острый хвостовик, меча огорошенным шалмахом в лице и шее. Кто-то из воителей успел отсечь мечом летевшее в него древовидное жало, однако через пару секунд снова отросшее. Но большинство молниеносных ударов хозяина леса достигло цели. Несколько стражников пали, пронзенные весьма своеобразным природным оружием, осерчавшего не на шутку легендарного существа. «Вот дерьмо! Похоже, рыжий жук специально заманил нас сюда в надежде на помощь болотного чудища!» В сердцах выругался Улмик, тут же громко рявкнувшую собравшимся было дать деру подчиненным. «Оно стоять, тугодумцы! Нас почти сотня рях еще осталось! Русич сильно ранен и более не представляет опасности!» За это же лесное чудовище, если сумеем словить болотную тварь, император вместе с братом нас озолотят. Мы, коли сдюжим, укротить как дикого варвара, так и духа багряных топей, после всего блистательного подвига, вмиг станем знаменитыми на всю Асламбию героями. Вы понимаете, Янта? Да что там. На всю Европию прогремят о нашем великом деянии прекрасные баллады. На весь мир. Богатство, слава и почет ждут нас до конца дней. в веках помнить будут наши имена кто же сейчас убежит знаете виселица всех вас ждет за дезертирство с поля боя посему решитесь для себя немедля кто вы боги войны или жалкие трусы на одной чаше весов позорно сдохнуть с петле на другой безмерное уважение и гордость родных обожение блудниц восхищение черни до да сундук с дукатами хм и чего же предпочесть Выбор, по-моему, очевиден. Что тут говорить? Седой Улмик за три десятилетия службы начальником явно поднаторел толкать убедительные речи для своих недалеких числовных подчиненных. Глава стражи Дулмаса все рассчитал верно. Посулы о злате, известности и почестях, как альтернатива постыдной казни за бегство, сделали свое дело. Собравшаяся драпать ватага Аслямов остановилась, кратенько покумекала, а затем отважно развернулась навстречу духу багряных топий. Тем часом Ракибора шалмахи решили оставить напоследок, и посему практически перестали замечать, подумав, что тяжело раненый русич далеко не уйдет. Тот же воспользовался моментом и, прихрамывая, как мог, рванул в сторону, прочь от эпицентра намечающейся жаркой зарубы, между хозяином чащи и ватагой осов. «Да гори оно все огнем!» зло размышлял про себя рыжебородый гигант поспешно удаляясь от места событий это уже не моя битва пущая определяться полуумные меж собой чьи это болота кому принадлежат а я пока камец сделаю лавти отседова ибо чего это меня слегка пошатывает простыл что ли ратибор и одной ручищей очень даже недурно управлявшийся со своим палашом только что отправил к процам. Четырех увязавшихся за ним стражей, а после навострил уши. Шум, идущий недалече сечи, казалось, был слышен не за одну версту. Витя сдернул с одного из убитых ослямов окровавленную тунику, затем присел на ближайший пенек, разорвал свою штанину и осмотрел рану на ноге. Убедившись, что острие стрелы не упирается в кость бедра, потрепанный битвой воин вздохнул с облегчением. После взялся правой, плохо слушающейся рукой за короткая древка как можно ближе к ране, а левой поднял на единой недалече более-менее плоский камушек размером с полладони и мощно вдорил им сверху по оперению. Наконечник массивного арбалетного болта с мясом вышел с обратной стороны бедра. Тут же, переломив древко у хвостовика, слегка поморщившийся ротебор за стальной акулий зуб быстро вытащил из ляжки стрелу. Из раны густым ручейком обильно хлынула горячая темно-бордовая кровь. Попытавшись остановить ее только что срезанным буром мхом, растущим на пне, на котором рыжий медведь и устроил вынужденный передых, Ратибор обвязал ногу несколькими слоями полотняных лоскутов, чуть ранее сварганенных ему из стоги, с убиенного шалмаха. Затем Русич, недовольно скривившись, с раздражением глянул на правое плечо, Решив обломок копья, пока мест не трогать. Ибо ежели и его сейчас вытянуть, Можно ведь запросто красненьким истечь. Слишком много во мне дырок лишних нынче понаделали. Все ведь плачут теплой кровушкой. А мне драпать предстоит далеко и скоренько. А посля займусь плечом, как от грибу, отсюда чутка подальше. Так что в путь. Молодой богатырь развернулся И медленно потопал прочь от поля боя, мысленно убеждая сам себя в правильности принятого решения. «Ведь если я сейчас погибну, то кто отомстит за моих родных и близких? Кто спасет мир, град? А этот Боровичок мне не друг, не брат и не сват. Он вообще меня изначально нанизать навертел хотел. Посему пущаю и сам выкручивается. Я малость не в форме, сопли замучили, причем кровавые». Тем временем Рубилова между духом багряных топей и роем осов выдалась знатным. Леший, будучи не дурак, стоя у берега по колено в болоте, на сушу поначалу выходить и не думал. Опасения лесовика были понятны. Уж больно много воинов напротив маячило. Прямо от бережка он-то ловко выхватывал за ноги аскеров и бросал их в трясину, аль с силой шмякало землю. пронзал по старинке им телеса, заостренными на концах, словно лезвие пик, древовидными отростками. Шалмахи же пытались в очередной раз перерубить дух у багряных топей, его быстро регенерирующие, длинные, жуткие, похожие на щупальца пальцы с хвостом, дометали в ответ в хозяина лесокопья, и вот уже минимум дюжины их торчала из древесного тулово-лисуна. Это было больно и явно очень злило лесовика. Гнев принялся затмевать его разум, бывший еще недавно таким холодным. Между тем, сильно поредевшими, уже далеко не столь стройными, как прежде, рядами, слямы спотыкаясь от телеса опавших соратников, начали пятиться прочь от болота, сообразив, пока странное существо стоит в трясине, его не одолеть. Вскоре шалмахи стали вообще спешно отступать, что весьма походило на паническое бегство. И тут лишак совершил большую ошибку. Поддавшись эмоциям, он вылез на берег и по трупам врагов двинулся следом за аскерами. Слепая ярость затмевала ему глаза, не позволив заметить очевидную ловушку. Стражи сумели выманить чудище на твердую землицу, чувствовалась рука опытного умика. И вот откуда-то сбоку, из кустов, полетела прочная сеть, накрывшая лешего вязкой паутинкой. Хозяин пущий мгновенно осознал свою оплошность, дернулся назад. но было поздно. Десятка-два воителей тут же окружили его, и, накинув наповавшегося в устроенную западню лесовика, еще парочку крепких арканов из конопли принялись одновременно резать, колоть, довязать удивительное создание природы, неуклюже опутывая ему тулово лапящие до да ноги. Вскоре спешно вернулись и ложно отступившие. Аскеров осталось не больше пятидесяти, Но в данной ситуации пять десятков оказалось более чем достаточно для того, чтобы одолеть дух обагряных тупий, на миг потерявшего врожденную осторожность. Тем часом идущий прочь Ратибор внезапно остановился, хорошо уловив раздавшийся вдруг тоскливый жалобный вой, никогда ранее им слышимый. Но тем не менее рыжебородый Витязь, в коем проснулась не на шутку растревоженная совесть, так старательно глубоко запрятанное и ранее в захрома душе, был уверен на сто процентов, что уже неплохо знает хозяина сего горестного голоса. «Да чтоб тебя сварок на дровишки пустил!» раздраженно грыкнул огневолосый гигант. «Похоже, наш деревянный грибок-переросток попал в знатную передрягу, в которую его втянул я». Устыдившись собственной слабости, Молодой богатырь резко развернулся да помчался назад, к месту сечи, поспешно продираясь на пролом сквозь лесную чещобу. Ветки деревьев и кустарников христали по его сумрачному лицу, но любивший иногда заниматься самобичеванием могучий великан, казалось, не замечал и досадной неприятности. «Коле суждено мне пасть здесь и сейчас, на этих гиблых болотах, да пусть будет так! Сильно злой сам на себя за проявленное малодушие» Израненный Ротибор споры летел на помощь хозяину леса. В его левой руке сверкал булатной сталью верный меч. — Значит, на то воля Перуна. Но, по крайней мере, я зажмурюсь в бою, а не в каком-то из многочисленных кабаков, пережрав забродившей медовухи. Ух, который раз себе твержу. Лучше погибнуть в добром сражении, чем зачахнуть на домашней койке, медленно увядая от старости Аки пожухлая листва поздней осенью. И вот дюжий ратник, при приближении к месту Рубки, замедлившись и перейдя на осторожный шаг, уже бесшумно вышел в спину озверевшим от пролитой крови и вседозволенности ослямом. Те не заметили возвращение рыжего медведя, ибо были заняты очень важным делом. Они собрались гурьбой вокруг наконец-то пойманного, надежно спутанного крепкими узами безмолвного духа багряных топей, Да возбужденно обсуждали между собой, что каждому из них лучше от отлевшего себе в качестве трофея. Нос, уши, грибовидный нарос на теле, аль просто кусок коры с его тулово. «Я вырежу на память его ж моргалек», — радостно пролопотал разовощеки и полный ослям лет двадцати пяти на вид, вырисовывая своим здоровенным ножом в воздухе незамысловатые фортели, призванные показать, Как он собирается сейчас загнать сикач в глазницу необычного пленника? И в тот же момент, хотевший еще что-то прострекотать стражник, замолк на полусловии и тихо ухнул, не понимающего, уставившись на лезвие Ярика, с хлюпающим звуком, появившееся у него из груди. Это Ротебор, ничтоже с сходу засадил в хребет пухляшу с тесаком свой коленок практически по горду. Не стал ждать, когда смачно харкнувший кровью говорон шлепнется на землю, огневолосый исполин выдернул у него из спины меч и отчаянно бросился на начавших к нему нерасторопно разворачиваться удивленных аскеров, явно не ожидавших возвращения из раненого до обестиленного, по их мнению, русича. Ратибор тем часом, успев мимоходом снять пяток качанов с плеч у еще не пришедших в себя от шока ослямов, Неудержимым ураганом пробился сквозь скопище вражин к хозяину леса и несколькими быстрыми, отточенными движениями разрубил тугие путы, крепко стягивающие грозного болотного жителя. В то же мгновение, с явным облегчением вскочивший на ноги повелитель багряных топей, попутно пронзив своими острыми пальцами лианами парочку зазевавшихся шалмахов, окончательно сорвал с себя перерезанные рыжим топтыгином веревки и тут же ринулся на очередных, не успевших отбежать от него подальше, стражников. Ратибор встал рядом со своим неожиданным союзником, и, не откладывая в долгий ящик, Русич и Леший в два котелка принялись спора крошить на куски остатки ослямской дружины, стремительно сокращая количество пришедших по душу рыжебородого богатыря ватажников. Битва превратилась в бойню. Ясно было даже не ушу. что долго подобное избиение младенцев продолжаться не может. И вот кучка еще живых стражников с дикими воплями «Спасаемся, други!» шустро сиганула в разные стороны так, что лишь пятки засверкали, на пару с задницами. Между тем Ратибор презрительно сплюнул во след текающим прочь врагам, а после, тяжело душа, облокотился на рукоятку окровавленного палаша и шумно выдохнул. Сломанные клевцом ребра на левом боку, да пробитое с улицы правое плечо, давали о себе знать. Рыжегривый гигант замедлился и утратил былую скорость. Изнурительный бой против изрядно превосходящего числом противника, многочисленные ранения и большая кровопотеря не могли не пройти бесследно даже для такого могучего витязя. Тем временем за спиной рыжего медведя замаячила огромная тень. Ратибор тут же обернулся, одновременно вскидывая меч. Впрочем, в данный момент ему ничего не угрожало. Это подуставший воин интуитивно понял сразу. Подошедший рисун не представлял опасности для неистового берсерка. — Ты спас мне жизнь, хотя мог бы оставить умирать, вернулся, будучи весь изранен. Похоже, за свою многовековую жизнь я впервые задолжал человеку, а долги я привык возвращать. мысленно прошамкал дух багряных топей. И в тот же миг, из указательного пальца левой руки лесовика, к Ратибору неторопливо потянулся тонкий отросток с тремя ответвлениями на конце. Рыжебородый великан опустил клинок острием вниз, снова облокотился на его гарду, и с нескрываемым любопытством, но вместе с тем настороженно, принялся наблюдать за тянувшимся к нему стебельком. И вот неказистая веточка дотронулась до левого плеча Ратибора, Дюжи Ратник почувствовал легкое, вполне терпимое жжение в точке соприкосновения. Впрочем, спустя пару секунд невзрачный отросточек уже споро втягивался назад, в древесную длань хозяина чаще. Не прощаясь, Лисун развернулся и резво пошлепал к болоту, оставив рыжего медведя недоумевающе разглядывать, образовавшееся у него на коже предплечье нечто багряное с мизинец длиной, очень похожая на отпечаток ступни Лешего, только значительно меньшего размера. Очень интересно. Осталось понять, что это за странная хреновина на моем тулове поселилась. Нет, ну нормально. Ни объяснений, ничего. Разочарованный Ратибор зыркнул во след рыбкой в торфяную топь лесовику, затем еще раз мельком недовольно оглядел примостившуюся на плечо диковинную татуировку Очевидно, данный необычный оттиск навсегда отпечатался на его коже. Я-то надеялся, хоть раны мне золотает рисунок, а тут всего лишь метка какая-то бесполезная. Чфуты нуты. Так себе благодарность. Огорченно вздохнув, огнекудруй воин не спеша потопал в сторону ручья. Там он успел вдоволь прохладной водицы шустро умылся, а после зашагал далее вверх по течению. к обнаруженному чуть ранее бьющему из пригорка роднику и образовавшейся тут же тихой запруде. Достать острие копья из плеча, кое-как затянуть снятыми с убитых аскеров тряпками досорванными сорванными лопушками раны, смыть бурую кашицу из крови, пота до да грязюки явно будет не лишним перед дальней дорогой. Ну и не окочуриться от кровопотери, само собой тоже не помешает в преддверии предстоявшего неблизкого пути. затягивать с возвращением домой, Ратибур не планировал.